Глава 7. Гражданский суд, Лондон, после полудня. Дженнис и Коллинз сидели за столом напротив судьи, а три адвоката Эйртона Кэша занимали места по правой руке от них. Один из них, намного выше Коллинза, мерил шагами зал, зачитывая свои заключения с нарочито возмущенным видом. Дженнис обвинялась в том, что во время одной из конференций ТЭД произнесла две высшей степени клеветнические фразы, порочащие репутацию его подзащитного и, следовательно, имевшие негативные последствия для его бизнеса. В интервью, продолжавшемся 15 минут и посвященном главным образом пагубному воздействию френс на выборы в англоязычных демократических странах, она упомянула Брекзит. Сообщив аудитории, что компания Lift.eu, организованная Дарнелом Гарбиджем, и профинансированная мультимиллионером, который привлек ее к суду, была увлечена в нарушении закона о персональных данных. В двух фразах: ни больше, ни меньше, Дженнис отметила, что кэш, судивший Гарбиджу около 8 миллионов фунтов, рекордная сумма для частного пожертвования Великобритании. Солгал о наличии тайных связей с российским правительством. «С моего подзащитного», — отчеканил адвокат, — «были сняты все обвинения в криминальной деятельности в связи с этими пожертвованиями. Напоминаю суду, раз уж подсудимые так жаждет преподать там урок демократии, что мы живем в демократической стране, и, следовательно, вольны поддерживать любого кандидата». Нравится это или нет людям, которые не умеют проигрывать, тот, кто запятнал имя честного человека подобными инсинуациями, обязан компенсировать ущерб. Не следует ли мне также напомнить, что согласно заключению авторитетного судьи, средний слушатель или читатель, ознакомившийся с речью обвиняемой, решит, что мистер Кэш солгал и неоднократно. Таким образом, она утверждает, что мой подзащитный лжец А кто в здравом уме станет иметь дело с лжецом? Наш клиент — крупный бизнесмен, которого противная сторона пытается уничтожить по неизвестным нам причинам. С учетом всего вышесказанного, суд, вероятно, сочтет справедливым обязать так называемую журналистку оплатить все понесенные издержки, а именно миллион фунтов стерлингов, а также выплатить компенсацию морального вреда. Коллинз был вне себя от ярости. На сей раз уже Дженнис пришлось похлопать его по руке. Он взял записи и встал, как только его коллега занял свое место. «Сегодняшний процесс куда серьезнее, нежели обычное дело о клевете. Мужчина злоупотребляет своими финансовыми возможностями, чтобы заставить мою подзащитную замолчать. Какой журналист решится открыть истину, если его слова – зафиксированные на бумаге или произнесенные вслух, могут быть вырваны из контекста и обращены против него, могут полностью его разорить. Суд не должен обманываться подобными происками. Вопрос не в том, чтобы выяснить, солгал ли мистер Кэш о связях с российским правительством. Если бы мы хотели, чтобы этот процесс ограничился рассмотрением данного факта, то легко доказали бы, что он действительно солгал и неоднократно заявляя, что никогда не встречался с российским послом в Лондоне, а затем, спохватившись, признав, что один ужин все-таки имел место быть один, два и, наконец, три, мы удивились бы, что он поддерживает экономические связи с Россией, финансируя при этом компанию lift.eu, или что наши службы безопасности подозревают его жену в том, что она работает на КГБ. Удивляться же не преступление, верно? Становится ли спрашивающий лжецом? И поскольку мы живем в демократической стране, что справедливо отметил мой коллега, предлагаю вашему вниманию возможную интерпретацию случившегося пользуясь свободой, которая есть у каждого из нас. Позвольте мне задать один вопрос. Почему обвинители предъявили иск моей подзащитной, а не организатору конференции, на которой она высказалась? Организатору, который, в отличие от нее, располагает значительными финансовыми средствами, ведь их более чем достаточно, чтобы компенсировать так называемый ущерб. И не газете, которая печатает ее статьи, почему они нападают на нее и только на нее. Ответ просто вместе с тем ужасен. Истинное намерение истца и тех, кто его поддерживает, заткнуть глотку всем, кто им досаждает. Что это за люди, которые могут себе позволить потратить миллион фунтов на процесс под единственным предлогом, что вопросы, заданные в интересах общества, причиняют им ущерб? Мистер Кэш пытается добиться приговора не для журналистки за последствия ее двух фраз. Он борется с самим принципом свободы мнения и их выражения, свободы прессы и ее читателей, потому что не желает видеть в наших газетах ничего, кроме... «Восхваление сильных мира сего!» Судья отложил вынесение решения. Дженнис повернулась к Коллинзу, взглядом умоляя его поделиться впечатлениями. Тот наклонился к ней и тихо сказал на ухо. «Если хотите спросить на нашей ли стороне разум, ответ утвердительный. Но это вы и так знаете. Но вот согласится ли с этим суд здесь, я не могу вам ничего обещать». Наш противник – союзник премьер-министра. И во всем его поддерживает. Персоны, приближенные к власти, пользуются безнаказанностью, выходящей за границы приличия. И желают, чтобы так было и дальше. Потому-то они выступают против вас с таким ожесточением. Они хотят, чтобы процесс стал показательным. Заставив вас замолчать, они заткнут глотку многим вашим коллегам. И все-таки не стоит недооценивать ваше влияние. Ваши собратья, журналисты, по крайней мере, те из них, кто работает в свободном мире, выступят с осуждением, если суд признает вас виновной. Великобританию затопит беспрецедентный шквал критики, что не лучшим образом скажется на имидже правительства. На плечи премьер-министра навалится проблемы, ведь его отношения с Европой и так уже далеки от идеала. Мне хочется верить, что он предпочтет не подливать масло в огонь. Колин потер руки. Это значило, что добавить ему больше нечего. Жестом пригласил Дженнис встать, пора было уходить из зала. Скоро все станет ясно, сказал он, пока они шли по коридору. Больше всего я опасаюсь, что суд приговорит вас возместить ему миллион, который он потратил на адвокатов, плюс символический фунт за моральный вред. В таком случае Кэш победит во всех отношениях. Вы будете разорены, прессе заткнут глотку, а все остальные сочтут истца великодушным, подумав, что за причиненный ущерб он взыскал с вас стоимость почтовой марки. 17.20. Военный аэродром Барановича, Беларусь. Когда раздался звонок, Антон Сараев пил кофе в комнате для офицеров. Три долгих сигнала, два коротких – Это не учебная тревога. Он сидел в форме, так что просто схватил шлем и бросился к ангару. Ворота распахнуты, к самолету приставлен трап, фонарь кабины открыт. Один из офицеров протянул Сараеву конверт. Пилот распечатал его и, не моргнув, прочитал приказ. Попрощавшись с лейтенантом, он забрался в кабину. Последовавший за ним техник помог ему пристегнуть парашют, снял наземные предохранители, проверил катапультируемое кресло, Окинул взглядом кабину и, показав пилоту большой палец, покинул самолет. Все это заняло меньше трех минут. От чашки кофе в комнате для офицеров еще шел пар. Фонарь закрылся, двигатели заревели. Самолет покатился к площадке и вскоре уже был на взлет на посадочной полосе. Сараев проверил план полета на бортовом компьютере. Диспетчерская башня дала разрешение на взлет, и с турбин соглушающим ревом Вырвались языки пламени. МиГ-29 взмыл в небо почти вертикально. Через несколько секунд он набрал высоту, устремляясь к цели со скоростью более 1700 км в час. Через 4 минуты он ее достигнет. Рейс авиакомпании Ryanair 4978 Эйр» Афина, Вильнюс. Софья задремала, положив голову на плечо спутника. Роман посмотрел в проход. В нескольких рядах от него какой-то пассажир, похоже, спорил с членом экипажа. Мужчина говорил на повышенных тонах и уже начал размахивать руками. Стюардесса невозмутимо попросила его успокоиться. Другой мужчина, сидящий рядом, занял его сторону и присоединился к спору. Оба бронились. Роман понял, кто они и что пытаются сделать. Он быстро глянул на часы, разбудив Софью. «Во сколько мы должны сесть?» Мрачно спросил он ее. «Меньше чем через полчаса». Ответила она, зевая. «Что там происходит впереди?» Пока Роман объяснял ей происходящее, двое стюардов прошли по салону, стремляясь на выручку коллеги. Та оставила их успокаивать мужчин и направилась к кабине. Софья почувствовала, как кровь пульсирует у нее в висках. Роман не был параноиком. Мужчина перед конференц-центром в Афинах Двое в аэропорту, и вот теперь эти скандалисты в самолете одна команда. Они приехали сюда так поспешно, не ради слежки или устрашения, а ради куда более масштабной и тщательно спланированной операции. Агенты КГБ пытались посадить самолет на территории Беларуси. Софья быстро подсчитала в уме и посмотрела в иллюминатор. «Через минуту-другую мы окажемся над Литвой. Если нам предстоит экстренная посадка, то это точно будет Вильнюс». Прошептала она, стараясь, чтобы это прозвучало успокаивающе. «Мы уже должны были начать снижаться, что-то не так», — ответил Роман. Суета в первых рядах встревожила других пассажиров. «Что происходит?» — спросила женщина, сидящая слева от Романа. «Ничего, просто мне угрожает смертная казнь». Спокойно откликнулся он. На лице женщины отразилось сомнение. Она явно решила, что сосед дурачится. Пожав плечами... Женщина снова погрузилась в чтение. Миг 29. В прицеле мигала белая точка. Цель зафиксирована на экране радара. Сараев прибавил скорость. Еще несколько секунд, и он увидит самолет. Рейс авиакомпании Ryanair 4978. Афина Вильнюс. В то же мгновение командир экипажа «Боинга» получил срочный вызов от белорусского управления воздушным движением. Поступила угроза теракта. На борту самолета находится взрывное устройство. Самолет должен немедленно развернуться и приземлиться в аэропорту Минска. Командир экипажа посмотрел на экран управления полетом и переглянулся со вторым пилотом. Эти указания совершенно бессмысленны. Мы совершим экстренную посадку в Вильнюсе, сказал он. Этот аэропорт намного ближе. Миг 29. Сараев совершил сложный маневр, следя за тем, чтобы не попасть в поле зрения пассажиров. Он провел свой миг под Боингом, едва не коснувшись фюзеляжа, и занял позицию непосредственно перед пассажирским самолетом, снизив свою скорость в соответствии с его. Рейс авиакомпании Ryanair Эйр» 4978, Афина-Вильнюс. Раздался сигнал опасности столкновения – И практически в ту же секунду ошеломленные пилоты «Боинга» увидели, как перед лобовым стеклом выныривает вооруженный белорусский истребитель. Он покачал крыльями. Этот авиационный сигнал расшифровывался как требование немедленно следовать за тем, кто его подает. «Вы же не думаете, что...» — пробормотал второй пилот. «Что нас собьют, если мы не подчинимся, не знаю. Может, они там в Минске все с ума сошли. Но мы не можем так рисковать». — ответил командир экипажа. Он включил микрофон и обратился к белорусскому управлению воздушным движением. «Рейс Ryanair 4978, курс 090. Начинаем снижение на Минск». Пассажиры в салоне почувствовали, как самолет резко лег на правое крыло. Софья и Роман тут же поняли, что происходит и какая участь их ждет на земле. «На этот раз все кончено», — обреченно выговорил Роман. Все будет кончено, если они решат нас казнить. Но международное сообщество обязательно мешается. Они не могут позволить Лучину вот так взять и развернуть самолет британской авиакомпании». Воскликнула Софья вне себя от ярости. И, тем не менее, именно это он и сделал. Не думаю, что Европа готова атаковать Беларусь. Вздохнул Роман. «Давай очисти память телефона». Роман вытащил из кармана флешку, положил на колени и потерянно посмотрел на нее. Потом бросил на пол и раздавил в дребезге. Кампус факультета информатики Мадрид. Диего сидел за столом, развалившись на стуле и вытянув ноги. Внезапно он резко выпрямился, глядя на экран. Самолет, за которым он следил с момента взлета, только что совершил странный маневр. Развернулся, а потом взял курс на Минск. Пальцы Диего забегали по клавиатуре. Он искал в архивах планы предыдущих рейсов Афены-Вильнюс, Ни один не был похож на то, что он видел сейчас. Йетта. Ожидаемое время прибытия исчезло. Диего попытался найти в сети какие-то новости, но еще ничего не появилось. Он схватил смартфон, а потом заметил, что след на экране замер. Трекер, показывающий перемещение пассажирских самолетов, перестал получать данные о рейсе Ryanair 4978. «Нужно как можно скорее предупредить Матео», Диего ввёл несколько кодов доступа и вошел на защищенный сайт, чтобы переслать другу скриншот трекера полетов и зашифрованное сообщение. После этого он выскочил из университетской лаборатории, запрыгнул на мотоцикл и помчался в направлении центра города. Он предупредит Корделию, как только окажется в ресторане. Центр управления воздушным движением «Вильнюс». Диспетчеры встревожены тем, что рейс... Эйр 4978 не появился в их воздушном пространстве, сделали два запроса по радиосвязи. Boeing 737 не отвечал. Главный инженер управления воздушным движением расширил обзора на экране. Boeing быстро удалось обнаружить благодаря транспондеру. Он удалялся от места назначения. И это было не единственной странностью. Другой самолет, без опознавательных знаков, летел так близко к нему, что диспетчер испугался. Столкновение могло произойти в любой момент. Главный инженер управления воздушным движением Вильнюса снял трубку телефона, которым никогда еще не пользовался, и попросил немедленно известить премьер-министра, что «Боинг-737» авиакомпании Ryanair только что был перехвачен белорусским истребителем неподалеку от литовской границы. Оба самолета направляются в сторону Минска.